Глава седьмая. Новое появление мистера Марчанта. Флакон с пульверизатором для духов, пустой флакон и баллончик с ядом превратились в главных действующих лиц этой драмы. Они аккуратно выстроились в ряд. Три безмолвные предмета стояли на авансцене в свете рампы. Они походили на рабочих сцены, которых вдруг выдернули из неизвестности и потребовали дать полный отчет о себе перед молчаливой публикой. И их ждал ледяной прием. Первым обрел-дал речи Тайман Гентри. «Если у вас, — начал он, — какие-либо аргументы в пользу этой довольно необычной версии, Есть, ответил Аллейн, но сейчас я предпочел бы не распространяться на эту тему. Можете называть это редуктио ад абсурдум, примечание, редуктио ад абсурдум, латинский, сведение к абсурду, конец примечания. Никакой другой термин здесь не подходит. Одна надежда, добавил он что химический анализ распылителя для духов как-то подтвердит это предположение. А основано мое предположение на том, что хотя у миссис Темплтон не было особых причин после столь бурного разговора вдруг начать ухаживать за своими растениями, она все же сделала это. А потом и сама опрыскалась ядовитым инсектицидом. Куда разумнее с ее стороны... «Было бы взять флакончик с поляризатором и подушиться». «Но только вряд ли она стала бы прыскать духи себе в лицо», — неожиданно заметил Берти. «Она никогда так не делала, не прямо в лицо, тем более после нанесения макияжа. Ну скажи, Пинки, разве на нее это похоже?» Однако Пинки его не слушала, Она не сводила глаз Салейна. «В любом случае», — сердито добавил Берти, — «она не могла так поступить». «Еще как могла, мистер Сарацин», — язвительно заметила Флоренс. «И поступала. Причем регулярно. Отводила руку подальше, чтобы не испортить макияж. И прыскалась духами, да не далее, как сегодня днем». «И полковник, и мистер Уоррендер могут это подтвердить?» «Ценное замечание», — сказала Аллейн. «Однако не думаю, что оно опровергает мое предположение». «Давайте на время оставим эту тему». «Да, кстати, должен признаться, я использую довольно необычные методы и средства в этом расследовании» и не вижу причин, мешающих объяснить вам, почему. Многие из вас продолжают удерживать информацию, которая может иметь решающее значение. Я все же надеюсь, что вы сочтете эту тактику. непрактичной. И пока все взирали на него с раскрытыми ртами, Алень добавил, «Нет, возможно, я все-таки ошибаюсь». И однако у меня складывается впечатление, что каждый из вас, за одним исключением, ошибочно что-то скрывает. Я сказал «ошибочно», поскольку ни на секунду не верю, что тут имеет место какой-то сговор. И еще считаю, что один из вас под сильным эмоциональным воздействием мог действовать в одиночку, и самым неординарным образом. И мой долг выяснить, кто именно этот человек. Так что давайте попробуем разобраться. Хорошо. Он взглянул на Чарльза. В бывшей библиотеке мистера Ричарда имеется справочник по ядам. Насколько я понял, книга принадлежит вам, сэр. Чарльз приподнял руку, увидел, что она дрожит, и опустил. — Да, — сказал он, — приобрел ее неделю назад. Хотел узнать об опрыскивателях для комнатных растений. — Боже милостивый! — воскликнул Берни и уставился на Чарльза. В комнате повисла напряженная пауза. — Именно об этом оприскивателе, поинтересовался Алейн, указывая на баллончик. «Да, там приведена формула. Вот я и хотел разобраться». «Ради бога, Чарльз!» — вмешался Уоррендер. «Какого черта? Неужели нельзя выражаться яснее?» Чарльз промолчал, и полковник обратился к Алейну он очень беспокоился из за этой дряни много раз говорил мэри показывал это да олейн резко остановился показывал кому именно да мне черт побери мы оба пытались убедить ее не использовать эту гадость давал мне почитать справочник и вы прочли конечно прочел ответил одер ну там полно всякой научной абракадабры но в целом понятно что штука опасная и что вы потом сделали с этой книгой сделал да не знаю хотя нет вспомнил я отдал ее флоренс попросил показать мэри пусть посмотрит и убедится верно флоренс не знаю сказала флоренс ничего такого не припоминаю сэр сами разбирайтесь «И все-таки...» «Постарайтесь вспомнить», — спросил Аллейн. «Так вы показывали эту книгу, миссис Темплтон?» «Кто-кто?» «Только не я. Она бы мне спасибо не сказала». Флоренс развернулась в кресле и взглянула на старую Нин. «Ага, теперь вспомнила. Я показала ее миссис Пламтри». «Вернее, отдала». «Итак, Нин, что вы сделали с этой книжкой?» Старуха Нин сверкнула глазами. «Сунула куда-то. Мне она ни к чему». «Куда именно?» «Не помню». «Может, отнесли в кабинет на втором этаже?» «Может, и отнесла. Не помню я». «Довольно о книге», — сухо произнес Аллейн и обернулся к Орендеру. «Вы, сэр, недавно сами говорили, что щедро полили духами миссис Темплтон перед началом вечеринки, без всяких там ужасных последствий. Что вы делали после этого?» «Делал?» «Да ничего. Вышел из комнаты» и оставили мистера и миссис темплтон наедине да хотя тут он сощурился и кивком указал на флоренс там вроде бы осталась еще и она да ничего подобного вы уж простите что пришлось напомнить вам сэр вмешалась флоренс но я вышла сразу следом за вами поскольку там в моих услугах больше не нуждались. Так и было. Вы согласны? Спросил Аллен Чарльза Темплтона. Тот провел ладонью по глазам. Я? О, да. Думаю, да. Будьте добры. Расскажите мне, что произошло потом между вами и вашей женой но мы говорили с минуту или две, недолго». «О чем именно?» «Я попросил ее не пользоваться этими духами. Этот запах просто бесил меня!» Чарльз покосился на Пинки. «Ты уж прости меня, Пинки, но он мне очень не понравился». «Очевидно, мои вкусы безнадежно старомодны». «Да ничего страшного, Чарльз, бог мой!» Тихо добавила Пинки. «Никогда и ни за что на свете не захочу больше почувствовать этот запах». И миссис Темплтон согласилась не пользоваться больше этими духами? «Нет», — ответил Чарльз. «Ничего подобного». Она сочла мои доводы не стоящими внимания. О чем-то другом вы еще говорили. Ни о чем таком, чтобы стоило упоминать здесь. И это окончательный ваш ответ. Окончательный. Может, это относилось к мистеру Дейкерсу и полковнику Уоррендеру? Черт побери! — взорвался Уорлендер. — Он же сказал, что не желает обсуждать это с вами. — К ним это не относилось, — сказал Чарльз. — Куда вы направились после этого разговора? — Я спустился вниз в свой кабинет. Примерно в то же время зашел Ричард. Он стал говорить по телефону и мы оставались там до прибытия первых гостей. А вы, полковник Орандер, где вы находились в это время? Куда направились, выйдя от мисс Беллами? Я? Я был в гостиной. Потом вошла она, Мэри, сказала, что надо переставить столы. Ну, Грейсфилд и еще один парень пошли переставлять а мы с ней посидели и выпили по рюмочке. Она пришла в себя, как вам показалось. Нервничала, была, как говорится, на грани. — Почему? — Такой уж утомительный выдался день. Но, может быть, была какая-то конкретная причина. Полковник покосился на Ричарда. — Нет, — ответил он, — ничего такого. Вернулся Фокс. Мистер Марчанд будет минут через пятнадцать, сэр, доложил он. Пинки, Берти и Тайман Гентри начали выказывать признаки беспокойства. Хорошо, Алэйн поднялся, обошел стол и подобрал скомканный листок бумаги, брошенный Ричардом. Я вынужден попросить полковника Уоррендера и мистера Ричарда. Перемолвиться со мной парой слов наедине. Можем пройти в кабинет. Оба одновременно и резко поднялись со своих мест и проследовали за ним с напряженно выпрямленными спинами. Он пропустил их в кабинет и обернулся к Фоксу, который тоже вышел в холл. Думаю, прибегнуть к этому единственному возможному решению Фокс надо... «Немедленно отправить все эти флакончики на анализ. Скажи, что дело крайне срочное и важное, и мы ищем следы яда для вредителей растений во флаконе с пульверизатором. Полагаю, следы все же найдутся, пусть и мизерные. Результаты нужны как можно быстрее. Потом вернешься сюда. Увидимся позже». В кабинете Чарльза Темплтона, обставленном уютно и с безупречным вкусом, Аллейна ждали Орендер и Ричард Дейкерс. Они избегали смотреть друг на друга. Ален сказал, «Я пригласил вас сюда, чтобы поговорить без свидетелей. Хочу либо подтвердить, либо опровергнуть вывод» который извлек из истории этого дела при нынешнем положении вещей. Это вовсе не означает, что я останусь при своем мнении и до конца. Если я ошибаюсь, кто-то из вас или вы оба можете сбить меня с ног или же ударить по лицу, ну или прибегнуть к любому другому жесту, выражающему недовольство. Впрочем, пытаться не советую. Они смотрели на него в немом изумлении. «Итак, начнем», — сказал Ален. «Моя идея основывается на истории этого письма. И поскольку вы вроде бы приняли мой выпад, сводится к следующему». Он разгладил скомканный листок бумаги. «Кстати, все четко совпадает с отпечатком, оставшимся на промокательной бумаге», — он взглянул на Ричарда. «Оригинал, мне кажется, написали вы, когда в последний раз вернулись в дом, и адресовано письмо было миссис Темплтон. Я собираюсь прочесть вслух копию. Если где-то ошибусь, надеюсь, вы меня поправите». «Нет необходимости», — заметил Уоррендер. «Может и нет». «Предпочитаете показать мне оригинал?» Тогда Уоррендер с застенчивым видом, который совсем не соответствовал его внешности, обратился к Ричарду. — Как скажешь, так и будет, — пробормотал он. — Хорошо! Давай, давай! Покажи ему! — произнес Ричард. Уоррендер сунул руку во внутренний карман пиджака и извлек конверт бросив его на письменный стол Чарльза Темплтона, подошел к камину и стоял там, повернувшись к ним спиной. Аллейн взял конверт. Посередине зелеными чернилами было выведено Мэри. Он достал письмо и положил рядом с копией на стол. И когда начал читать его, негромко и себе под нос, в комнате воцарилась Напряженная и абсолютная тишина, было слышно, как потрескивают дрова в камине, как мимо дома проехали две машины, а часы в холле пробили половину. «Я вернулся», — читал Аллейн, — «чтобы сказать следующее. Не стану притворяться, то был настоящий шок для меня». И хотя я еще не во всем до конца разобрался, думаю, будет лучше нам больше не встречаться. Сейчас не в состоянии мыслить достаточно ясно, но одно знаю точно. Никогда не прощу себе того, как ты обращалась с Нелидой сегодня. Мне должны были рассказать все с самого начала. Р. Инспектор сложил оба листка, Это отодвинул их в сторону. «Итак, все сходится?» — прокомментировал он. «И почерк мистера Дейкерса, и Ричард, и Уоррендер не сдвинулись с места и промолчали. «Думаю, что, вернувшись в дом в последний раз, вы сразу же прошли в свой кабинет» и написали это письмо с намерением затем подсунуть его под дверь ее спальни. Но когда подошли к Мэри Беллами, услышали за дверью голоса. «Там работали двое наших людей». «Ну и тогда вы спустились вниз с намерением выйти из дома, однако дежурный констебль вас не выпустил. После этого вы зашли в кабинет, где я опрашивал свидетелей». Письмо лежало у вас в нагрудном кармане пиджака. Вы хотели избавиться от него, и еще хотели ознакомить с его содержанием полковника Уорендера и передали ему это послание, лежа на диване в кабинете. — Я все верно излагаю. Ричард кивнул и отвернулся. — Сегодня вечером, — продолжил Аллейн, После того, как мистер Дейкерс вышел из книжной лавки «Пегас», вы, полковник Орандер, также нанесли визит Октавиусу Брауни. На улице уже стемнело, но вы стояли у витрины, и когда Октавиус подошел к ней, он вас увидел, однако ошибочно принял за предыдущего визитера. Подумал, что тот вдруг вернулся. Он и сам не понимает, почему обознался». «Но, думаю, я смогу объяснить. У вас головы почти одинаковой формы, очертания и расстояние от линии волосиного покрова на лбу до переносицы, от кончика носа до верхней губы и подбородка тоже почти идентичны, и когда видишь только силуэт, а остальные черты затемнены, то профили ваши отмечены неоспоримым сходством» но ну, если смотрят анфас, то сходство почти незаметно. Лицо у полковника Уорренда значительно шире, подбородок более тяжелых очертаний. Теперь они оба не сводили с него глаз, а инспектор переводил взгляд с полковника на Ричарда. «Но в целом, — подытожил Алейн, мистер Дейкерс, мне кажется, больше похож на мать».